и сидевшие на заднем сиденье тоже беспокойно задвигались. Появилась вторая машина, в которую пересел бой, и шла теперь рядом с ними, чуть ли не вплотную. Обе машины мчались к выходу из тоннеля, в сиянии которого оранжевый свет казался повисшим в нем туманом. Постепенно снижая скорость, отчего разрыв с ехавшими впереди в два ряда машинами увеличился, а сзади сразу же послышались нетерпеливые гудки. «Запирайте дверь со своей стороны и бежим!» — крикнул Тамакити, резко остановив машину и до отказа взяв на себя ручной тормоз, потом силой потянул за руку Исана. Выскочив на шоссе и пробежав, несколько шагов Исана обернулся и увидел, что машина, в которой ехал бой, слегка столкнулась с их машиной и они обе замерли, образовав перевернутую букву В. Исана, которого Тамакити по-прежнему тащил за руку, бежал вместе с подростками к выходу. Тяжело дыша, он мчался теперь по совершенно пустому тоннелю. Сзади на Исана и подростков, стремительный бег которых выглядел невинной забавой в освобожденном ими районе, Не свергался поток автомобильных гудков. Подростки бежали, прыгая и подскакивая, навстречу мчащимся машинам, всячески стараясь продемонстрировать им свое презрение. Их возбуждение передалось и Исана, но у него была другая забота — не отстать. Их стремительный бег продолжался всего минут пять, но Исана едва не падал от усталости. Если бы он отстал — Тогда бы какой-нибудь служащий скоростной автострады или полицейский схватил его одного. Перед самым носом бежавшего Исана, который со страхом думал о том, сколько еще придется бежать по скоростной автостраде, подростки во главе с боем перепрыгнули через боковое ограждение дороги и стали взбираться по косогору, обложенному дернам. Он последовал за ними. Как раз в этом месте стояли опоры переброшенного через автостраду Виадука. Преодолев таким образом опасность, правильнее сказать опасность, которую ощущал Исана, они заняли позицию на Виадуке, откуда могли спокойно наблюдать за тем, что творится на скоростной автостраде благодаря их проделке. «Неужели вы не любите автомобиль как таковой?» «Больше всего меня поразило то, что вы не просто свободно бежали по той стороне автострады, которую запрудили...» Это слово развеселило подростков. «Запрудили, запрудили, чтобы наловить рыбы!» Рассмеялись они. Но еще и угрожали встречным машинам. Насмехались над ними. Создавалось впечатление, что вы ненавидите все автомобили вообще». — Ненавидим? — Нет. — Издеваемся над ними, — сказал Бой. — А к чему нам вообще любить автомашины? Это же не яхта. Машина — это прошлое. Под тонкой пленкой висели подростков, одобрительно кивавших словам Боя, исан увидел холодное, даже несколько преувеличенное презрение к машине, именуемой автомобилем. Это его глубоко потрясло, и в то же время обрадовала. Такое явное презрение подростков к автомобилю, как вещи, ничего не стоящей произвело на него особенное впечатление. У самого Исана в молодости не было другого объекта презрения или уважения, кроме человека. Мы хотим во время великого землетрясения остановить машины во всем Токио и этим показать едущим в них людям, что автомобиль — машина устаревшая, — — сказал Томакити. — Во время такого землетрясения мы хотим как можно быстрее добраться до моря. А автомобили тех, кто чинит нам препятствия, уничтожить? Это будет маленькая война. Ведь полиция и силы самообороны не станут на сторону разрушителей автомашин, свидетельствующих о благополучии их владельцев. Наоборот, они превратятся в цепных псов тех, кто будет изо всех сил защищать свои жалкие автомобили. Они превратятся в наемников этих машин. Вам случалось видеть полицейского, который разбивал машину, задавившую человека? Нет, пистолет он направит на человека, атакующего автомобиль. А тот, кто живой и невредимый, едет в машине, а у самого сердца окунается в ледяную воду, арестован, Пусть дорожная полиция перестанет быть в услужении автомобилей и устроит хотя бы однодневный саботаж. Вот уж тогда побьется автомобилей и их рабов. Но и этого мало. Так что же, вы вместе с полицией и силами самообороны будете выступать против уничтожения этих грохочущих чудовищ? Ты только сейчас навел меня на мысль, что представляет собой автомобиль. И мне нужно как следует подумать об этом, — сказал Исана. А подростки оживленно засмеялись. Что же касается людей, то верхний предел населения, которое может прожить в Японии, был достигнут в конце XIX века. И в случае, если он превышался, наступал великий голод. Великий голод! — сказал Бой. — Автомобили тоже гибнут из-за великого голода, предотвратить который людям не под силу. — Может быть, если только Земля сблизится с какой-нибудь с планетой. — Например, из-за нефтяного голода. — Он ведь наступит очень скоро, — сказал Тамакити. — Но до того, как он наступит, привилегированные, захватив все автомобили, будут ожесточенно преследовать нас пока этого не произошло. Чтобы люди не творили зла, охраняя свои автомашины, нужно уничтожить дурацкие обычай частного владения ими. Вы так не думаете? Мы пропагандируем эту идею, воруя автомашины и вскоре бросая их. Если все машины станут достоянием всех людей, то машина, направляющаяся по делу, останется в пункте назначения. В идеальном случае количество машин на дорогах сократится наполовину. И когда вдоль дороги будут стоять брошенные машины, каждый сможет свободно взять любую. Необходимость в стоянках тоже отпадет. Никаких забот. Из тоннеля показался волочивший машину тягач. За ним медленно потянулась колонна автомобилей, Другая машина на тормозе с запертыми дверцами была только отодвинута к обочине, и поэтому движение открылось лишь в один ряд. Посмотрите, до чего отвратительные взбешенные морды этих рабов машин. Задержались самую малость, а вид у них такой, будто лишились права жить на свете. Они уверены, что... Как только обезьяна слезла с дерева, она тут же села в деревянный или каменный автомобиль, верно? И правда, да чего отвратительных морды! Угрожая потоку машин под виадуком, Тамакити возбужденно, но в то же время с явным удовольствием, кричал и размахивал руками. Потом потерял интерес и к этой игре. Следуя за Тамакити и его товарищами, Иссан обнаружил удивительное явление. Бой и остальные свободные мореплаватели, в отличие от взбешенных владельцев, проносящихся внизу машин, были веселы, оживлены, что было написано на их лицах. У них были лица учеников, успешно завершивших прайер являющуюся одним из видов «эдюкэйшн», которой они отдали все свое тело, всю свою душу. Среди выбранного им текста Исанов вспомнил одну фразу, в которой содержалось слово «pray». «How touching it must he to a soul standing in dread before the Lord to feel at that instant for him too!» There is one to pry that there is a fellow creature left on earth to love him too. Skol